Глава 50. Эгоизм. Подмапотел немного припозднилась с ужином. Она закончила только к половине восьмого и теперь быстро шагала к спальным и учебным комнатам Кактиврана. Сплетничать было забавно, уничтожать репутацию Грейнджер ещё забавнее, но от учёбы это отвлекало. А она до сих пор не закончила сочинение на 6 дюймов по ламелиалорному дереву, которое нужно сдать на товаведении завтра утром. Она шла длинным, узким, извилистым коридором, как вдруг прямо у неё за спиной послышался шёпот. Подмопатил. Она молниеносно выхватила палочку и развернулась. Если Гарри Поттер думает, что к ней так легко подкрасться и напугать, позади никого не было. Она ещё раз быстро развернулась, чтобы посмотреть в другом направлении, на случай, если было использовано заклинание черевовещания. Там тоже никого не было. Она опять услышала этот полушёпот, полувздох, мягкий, но опасный, со слегка шипящим оттенком. Подмапатил Слизеринская девочка. Гарри Поттер, слизеринский мальчик. Громко ответила она. Она не раз сражалась с Гарри Потером и его легионом хаоса, и потому знала, что это всё его проделки. Несмотря на то, что чары черевовещания можно использовать только если ты видишь свою цель, а всё пространство до поворотов этого извилистого коридора отлично просматривалось, и здесь никого не было. Неважно, она знала своего врага. Раздался приглушённый смешок, на этот раз из-за спины. Подма крутанулась на месте и направив палочку на предполагаемый источник звука, выкрикнула: "Люминос!" Красный луч ударился в стену, на секунду окрасив её малиновым светом. Впрочем, Подма и не особо надеялась, что это сработает. Гарри Поттер никак не мог быть по-настоящему невидимым. Настоящая невидимость не по силам даже большинству взрослых, и по её мнению, 9 из 10 историй о Гарри Поттере были просто выдумками. Шепчущий голос вновь засмеялся и опять с другой стороны. Гарри Поттер стоит над пропастью, прошептал голос почти ей в ухо. Да, он стоит на самом краю, но ты, ты уже падаешь, слизеринская девочка. Не над моей головой шляпа крикнула: "Слизерин, Поттер!" Она отступила к стене, чтобы прикрыть себе спину, и подняла палочку, готовясь к атаке. И снова тихий смех. Последние полчаса Гарри Поттер в гостиной к Кактиврану помогал Кевину Энтвистлу и Майклу Корнеру, они повторяли рецепты зелий. Но это неважно. Подмопатил я здесь, чтобы передать тебе предупреждение. И если ты предпочтёшь пропустить его мимо ушей, что ж, Это твоё право. Прекрасно, сказала она холодно. Ну, Поттер, выкладывай, что хотел. Я не боюсь тебя. Когда-то Слизерин был великим факультетом. Теперь в шёпоте слышалась печаль. Слизерин был факультетом, чьи цвета ты носил бы с гордостью под мыпатель, но кое-что пошло не так, кое-что испортилось. «Знаешь ли ты, что случилось с факультетом Слизерин?» – Падма Патил. «Нет, и мне плевать!» «А зря!» Шепот теперь доносился из-за спины, хотя она стояла так, что ее голова почти упиралась в каменную стену. «Потому что ты все та же девочка, которая распределяющая шляпа предложила выбор. Думаешь, выбрать когтевран достаточно, чтобы не быть Панси Паркинсон?» и никогда не стать панси паркинсон, независимо от твоих дальнейших поступков. Вопреки её воле, холодок страха начал распространяться от позванногочника по всему телу. В некоторых историях о Гарри Поттере утверждалось, что он тайный елегилемент. Тем не менее, она не дрогнула и, вложив максимум извитительности в свой голос, произнесла: "Слизеринцы стали тёмными, чтобы заполучить власть, прямо как ты, Поттер." «А я не стану! Ни за что!» «Но ты распространяешь злобные слухи о невинной девочке», прошептал голос. «Несмотря на то, что это никак не поможет тебе достичь своих целей, ты даже не задумываешься, что у нее есть сильные союзники, которым это может не понравиться». «Нет, Падма Патил, это уже не гордый Слизерин был их дней. Это не гордость Салазара». Это подгнивший Слейзерин. Это подмо Паркинсон, а не подмо Малфой. Никогда в жизни ей не становилось настолько жутко. Она начала подозревать, что это и правда может быть призрак. Пусть Подма никогда не слышала, чтобы призраки разговаривали с людьми и при этом не показывались на глаза, но возможно, они лишь обычно так не делали, не говоря уж о том, что большинство призраков не были настолько жуткими. В конце концов, они всего лишь покойники. Кто ты, кровавый барон? Когда Гари Поттера били, когда над ним издевались, шептал голос. Он приказал всем своим союзникам воздержаться от мести. Ты помнишь это, Падма Пател, и Гари Поттер стоит на краю, но ещё не потерян. Он борется. Он знает, что над ним нависла опасность. Но Гермиона Грейнджер не отдавала своим союзникам подобного приказа. «Гарри Поттер разгневан на тебя, Падма Паттел. Разгневан сильнее, чем если бы ты распускала слухи о нем. А у него есть и свои союзники». Она содрогнулась и тут же возненавидела себя за это видимое проявление слабости. «О, не бойся!» – выдохнул голос. «Я не причиню тебе вреда. Видишь ли, Падма Паттелл, Гермиона Грейнджер воистину невинна. Она не стоит перед пропастью, она не падает. Она не просила своих союзников отказаться от мести, ибо такая мысль даже не приходила к ней в голову. И Гарри Поттер хорошо понимает, что если он ради Гермионы причинит тебе боль или хотя бы послужит тому причиной... то она заговорит с ним не раньше, чем солнце превратится в пепел и последняя звезда погаснет на небе. В голосе послышалась глубокая печаль. Она действительно добрая девочка, и такой как я может только мечтать. Грейнджер не может вызывать патронуса, воскликнула Падма. Если бы она на самом деле была такой хорошей, как притворяется. А ты можешь вызывать патронуса Падма Пател? Ты не осмелилась даже попробовать. Ты побоялась узнать результат. Неправда. У меня просто не было времени. Шёпот продолжал. А вот Гермиона Грейнджер попыталась открыто перед своими друзьями и потерпев неудачу, она удивилась и расстроилась. «Ибо чары Патронуса хранят секреты, что во все времена были известны лишь немногим. Возможно, теперь я единственный, кто их знает». Мягкий шепчущий смешок. Скажу прямо, вовсе не тьма в её душе стала препятствием свету заклинания. Гермиона Грейнджер не может вызывать Патронуса по той же причине, что и Годрик Гриффиндор, воздвигнувший эти стены. В коридоре стало явно холоднее, как будто кто-то использовал заклинание охлаждения. И Гарри Поттер не единственный союзник Гермионы Грейнджер. Теперь в шёпоте послышалась сдержанная насмешка, и подма вдруг с некоторой дружью подумала о профессоре Квирреле. Полагаю, Филиус Флитвик и Минерва Макгонагалл души в ней не чают. Подумала ли ты, что эти двое, узнав, как ты распускаешь слухи о Гермионе, станут гораздо менее благосклонны к тебе? Возможно, они не будут вмешиваться открыто, но они могут давать тебе меньше баллов, предоставлять меньше возможностей. Поттер, наябедничал на меня. Призрачное хихиканье. Бесстрастное хи-хи-хи. «Ты думаешь, что эти двое глупы, слепы и глухи?» Шепот стал печальнее. «Ты думаешь, они не дорожат Гермиона и Грейнджер и не заметят, что ей больно? Может, раньше они и любили тебя, замечательную юную Падму Патил, но ты этим пренебрегла?» У Падмы пересохло в горле. Она не задумывалась об этом, совершенно не задумывалась. «Интересно, как много людей отвернутся от тебя, Падма Патил, если ты пойдешь этим путем и далее. Готова ли ты заплатить эту цену, чтобы еще сильнее отдалиться от своей сестры, чтобы стать тенью от света Парвати? Ты всегда больше всего боялась оказаться, а точнее вернуться в гармонию со своей сестрой, потерять свою индивидуальность». «Но стоит ли индивидуальность той боли, что ты причиняешь невинной девочке? Обязана ли ты быть злым близнецом, Падма Патил? Неужели ты не можешь найти свою собственную добрую цель?» Ее сердце бешено колотилось в груди. «Она... она никогда и никому не говорила об этом. Меня всегда удивляло, почему ученики издеваются друг над другом», — вздохнул голос. Почему дети сами усложняют себе жизнь? Почему они своими руками превращают школы в тюрьмы? Зачем люди делают свои жизни такими неприятными? Я дам тебе часть ответа, Падма Патил. Причина в том, что люди не задумываются перед тем, как причинить боль. Они не пытаются представить, что им самим тоже могут сделать больно. что они сами тоже могут пострадать от своих собственных злодеяний. Но страдать тебе придется. О да, Падма Патил, страдать тебе придется, если ты останешься на этом пути. Ты испытаешь ту же боль одиночества, ту же боль от страха и недоверия окружающих, что сейчас по твоей милости испытывает Гермиона Грейнджер. Но в твоем случае эта боль будет заслуженной. Палочка дрожала в ее руках. Выбрав когтевран, ты не выбрала свою сторону, девочка. Сторона определяется всей жизнью, тем, что мы делаем для других людей, и тем, что мы делаем для себя. Будешь ли ты озарять жизни людей или погружать их во мрак? Вот в чем выбор между светом и тьмой, а вовсе не в слове, что выкрикивает распределяющая шляпа. И самое трудное, Падма патил, не в том, чтобы сказать «свет». Самое трудное — это решить, что есть что, и признать свою ошибку, когда свернёшь на неверный путь. Наступила тишина. Какое-то время никто не прерывал молчание, и Падма поняла, что её собеседник ушёл. Она чуть не выронила палочку, попытавшись положить её обратно в карман. Сделав шаг от стены, Девочка еле удержалась на ногах. Она повернулась, чтобы уйти. Я не всегда верно выбирал между светом и тьмой. Громкий и резкий шёпот раздался почти у самого уха. Не считай мои слова истиной в последней инстанции, девочка. Не бойся ставить их под сомнение, ибо иногда я и сам ошибался. О да, я ошибался. Но ты причиняешь боль невинному. и не ради какой-то из своих целей. Это не часть некого хитрого плана. Ты причиняешь боль исключительно ради собственного удовольствия. Я не всегда верно выбирал между светом и тьмой, но это определённо тьма. Ты делаешь больно невинной девочке и избегаешь наказания лишь потому, что она слишком добра, чтобы позволить своим союзникам вступиться за неё. Я не могу наказать тебя, «Но знай, что ты лишилась моего уважения. Ты недостойна, Слизарина. Иди, делай свою домашнюю работу по травоведенью, как тевранская девочка!» Последняя фраза сопровождалась особенно громким, почти змеиным шипением, и Падма сбежала. Она бежала по коридорам, будто ее преследовали литифолды. Она бежала, забыв про запрет на бег по коридорам, Она не остановилась, даже пробегая мимо других учеников, провожавших её удивлёнными взглядами. Она бежала до самых комнат к Активрана. Кровь стучала у неё в ушах, и когда дверь спросила, почему солнце светит днём, а не ночью, она смогла ответить правильно лишь с третьей попытки. Дверь открылась, и она увидела несколько мальчиков и девочек с разных курсов. Все уставились на неё. А в одном из углов комнаты за пятиугольным столом Гарри Поттер, Майкл Корнер и Кевин Энт Вистел подняли глаза от своих тетрадей. «О, Мерлин!» — воскликнула Пенелопа Клируотер, вставая с дивана. «Падма, что с тобой случилось?» «Я...» — она запнулась. «Я... Я слышала призрака! Надеюсь, это был не кровавый барон?» — уточнила Пенелопа. Она вытащила палочку, и через мгновение в её руке ощутилась чашка, а ещё через мгновение заклинание Агуа Менти наполнило чашку водой. Вот, выпей и сядь. Падма уже шагала к пятиугольному столу. Она смотрела на Гарри Поттера, который не отрывал от неё свой взгляд, спокойный, серьёзный и немного печальный. "Это устроил ты?" воскликнула Падма. Как? Ты? Как ты посмел? В гостиной как теврана внезапно наступила тишина. Игорь просто смотрел на неё. Я могу тебе чем-нибудь помочь? спросил он. Не пытайся отрицать, прерывистым голосом произнесла Падма. Это ты натравил этого призрака на меня? Он сказал: "Я лишь хочу спросить, могу ли я чем-то помочь?" принести тебе еды или газировки или помочь тебе с домашней работой или что-нибудь ещё. Все вокруг уставились на них. "Почему?" спросила Падма. Другие слова не приходили ей в голову, она не понимала. "Потому что некоторые из нас стоят на краю пропасти", ответил Гари. "И вся разница в том, что ты делаешь для других. Падма, пожалуйста, позволь мне как-нибудь помочь тебе". Она не сводила с него глаз, и в этот момент поняла, что Гарри успел получить своё собственное предупреждение. «Мне...» — выдавила из себя Падма. «Мне надо писать шесть дюймов про ламелиалор!» «Подожди, сейчас я сбегаю в спальню за учебниками по травоветинью», — сказал Гарри. Он поднялся из-за пятиугольного стола, взглянул на Энтвистла и Корнера. «Извините, ребята, ещё увидимся!» Кевин и Майкл не ответили, но пока Гарри Поттер шёл к лестнице, их взгляды, как и взгляды всех остальных в комнате, были прикованы к нему. Около ступенек Гарри обернулся. И чтобы никто не приставал к ней с вопросами, если только она сама не захочет об этом поговорить, надеюсь, всем понятно. Понятно, произнесло большинство первокурсников и несколько учеников постарше, судя по голосам. Некоторые из них были довольно напуганы. И она долго разговаривала с Гарри Поттером. Не только о ламелеалорном дереве, но и о многом другом. Даже о своём страхе опять стать точной копией Парватти. Она никогда и ни с кем не разговаривала на эту тему, но ведь призрачный союзник Гарри и так уже всё знал. Гарри достал из своего кошеля несколько странных книг и одолжил ей. взял своё обещание никому о них не рассказывать и добавил, что если она сможет понять эти книги, то её манера думать изменится настолько, что она никогда больше не окажется в гармонии с парвоти. В 9:00 вечера, когда Гаррис сообщил, что ему пора уходить, её сочинение не было готово и наполовину. На полпути к двери он остановился и, посмотрев на неё, добавил: что по его личному мнению, она достойна Слизерина. Целую минуту она радовалась и только потом осознала, что ей сказали и кто это сказал. На следующее утро, спустившись на завтрак, подмозаметила, как Менди, едва её увидев, что-то зашептала сидящей рядом с ней девочке. Девочка поднялась из-за стола как теврана и направилась в её сторону. Ещё вчера Падма была рада, что они живут в разных комнатах, но сейчас это уже не казалось большой удачей. Теперь ей придётся сделать то, что она собиралась, на виду у всех. Но даже обливаясь потом, Падма знала, что именно она должна сделать. Девочка приблизилась. Я прошу прощения. Что? воскликнула Падма. Это была её реплика. Я прошу прощения, повторила Гермиона Грейнджер так громко, чтобы все могли её услышать. Я я не просила горя об этом, и когда я узнала, я рассердилась на него и заставила пообещать, что он больше ни с кем так не поступит, а ещё я неделю не буду с ним разговаривать. Мне очень-очень жаль, Мис Пател. Гермиона Грейнджер очень волновалась. Это было видно по её спине. И по её лицу, на котором блестели капельки пота, э, сказала Падма. Её мысли еле ворочились от потрясения. Она на мгновение посмотрела в сторону стала кактеврана, откуда за ними пристально наблюдал один мальчик, нервно сцепив руки на коленях. Ранее. Я говорила тебе быть добрее, крикнула Гермиона. Гори выступила и спарина. Гермиона впервые повысила на него голос, и в пустом классе это прозвучало довольно громко. "Я, но, но я же сделал доброе дело", запротестовал он. "Я практически её спас. Подмаступила на неверный путь, а я убедил её с него свернуть. Возможно, я изменил всю её жизнь к лучшему". Кроме того, если бы ты услышала, что изначально предложил мне профессор Квирл, то Тут Гарри понял, что ляпнул и заткнулся, но было уже поздно. Гермиона вцепилась в свои каштановые кудри. Гарри впервые видел этот жест в её исполнении. И что же он предложил? Убить её? Профессор Квирл предложил Гарри найти всех учеников, которые обладают серьёзным влиянием на других. как и на первом курсе, так и старше, и попытаться взять под контроль всю систему распространения слухов в Хогвартсе. Профессор отметил, что это очень полезное и занимательное упражнение для любого настоящего слизеринца. "Нет ничего такого", поспешно возразил Гари. В двух словах он посоветовал мне найти способ влиять на людей, распространяющих слухи, и я придумал добрый вариант этого плана. Напрямую сообщить पद्ме, что она делает и к чему её действия могут привести. Это лучше, чем угрожать ей или что-то ещё в этом роде. Это у тебя называется не угрожать? Гермиона дёргала себя за волосы. Ну, ответил Гарри. Полагаю, она могла слегка испугаться. Чуть-чуть. Но, Гермиона, нельзя, чтобы людям всё сходило с рук, иначе они будут творить ужасные поступки. Они просто не беспокоятся о том, сколько боли причиняют другим, пока сами её не почувствуют. Если Падма будет думать, что можно распускать гадкие слухи и не бояться последствий, она будет продолжать этим заниматься. Считаешь, что от твоих поступков никаких последствий не будет? Болезненное предчувствие скрутило живот Гари. Он ещё никогда не видел такого сердитого выражения на её лице. Как по-твоему, Гарри? Что теперь подумают о тебе другие ученики? А обо мне? Если Гарри не понравится, как ты отзываешься о Гермионе Грейнджер, на тебя натравят призраков. Ты этого добивался? Гарри открыл рот, чтобы возразить, но на ум ему не приходило никаких слов. Он просто Вообще-то он не думал о ситуации из такой точки зрения. Гермиона наклонилась, чтобы собрать со стола беспорядочно разбросанные книги. Я неделю не буду с тобой разговаривать. Я расскажу всем, что я не разговариваю с тобой, и объясню им почему. И, возможно, это хотя бы отчасти исправит тот вред, который ты причинил. После этой недели я я решу, что мне следует делать дальше. Я думаю, Гермиона в отчаянии крикнул Гарри. Я хотел помочь. открывая дверь, Гермиона остановилась и посмотрела на него. "Гарри", сказала она. В её голосе было чуть меньше гнева, чем до этого. "Профессор Квирл на самом деле затягивает тебя в атьму. Я серьёзно, Гарри. Это не он, это не он предложил мне так поступить. Это мой собственный план". Голос Гермионы опустился почти до шёпота. Однажды ты отправишься с ним на обед, а обратно вернётся только твоя тёмная сторона. А может быть, ты вообще не вернёшься. Я обещаю тебе, сказал Гари, что я вернусь с обеда. Эти слова вырвались у Гари совершенно непроизвольно. Гермиона развернулась и вышла хлопнув дверью. А теперь самое время вспомнить об иронии законов драмы тупица. Заметил его внутренний критик. Теперь ты умрёшь в субботу, и твоими последними словами будет прости меня, Гермиона. А она до конца своих дней будет жалеть, что хлопнула дверью. Ой, да заткнись ты. За завтраком подма села рядом с Гермионой и во все уши усышила, что призрак всего лишь сказал ей кое-что очень важное и что Гарри Поттер поступил правильно. Кто-то после этого стал бояться меньше, а кто-то больше. И теперь ученики стали гораздо реже говорить гадости о Гермионе. Во всяком случае, первокурсники, во всяком случае, открыто, там, где это мог услышать Гарри Поттер. Профессор Флитвик поинтересовался у Гарри, причастен ли тот к случившемуся с Падмой. Гарри ответил да, и профессор Флитвик назначил ему 2 дня отработок. Пусть это был всего лишь призрак и подма не пострадала, для учеников Кактивара так вести себя недопустимо. Гари кивнул и сказал, что он понимает, почему профессор должен так поступить, и что он не возражает. Но после спросил, неужели учитывая, что это происшествие вроде бы всё-таки помогло Падме переосмыслить её поведение, профессор действительно думает неофициально, что Гари поступил неправильно. Фридрих помолчал, судя по всему, обдумывая вопрос, а затем очень серьёзно пропещёл, что Гари следует научиться нормально общаться с другими учениками. И Гари никак не мог отвязаться от мысли, что он никогда бы не получил такой совет от профессора Квирела, а также от мысли, что если бы он воспользовался планом профессора Квирела, пошёл по Слезаринскому пути, комбинируя положительные и отрицательные воздействия. и взял бы Падму и других распространителей сплетен под свой контроль, то Падма никому бы об этом не рассказала, и Гермиона никогда бы об этом не узнала. Правда, в этом случае никто бы не спас Падму. Она бы так и не свернула с неверного пути и когда-нибудь непременно бы из-за этого пострадала. Ведь Гарри ни разу не солгал, когда с помощью маховика времени, мантии невидимки и черт черевовещания заговорил с ней. Гарри по-прежнему не был уверен, поступил ли он хорошо с большой буквы или просто хорошо. Гермиона упорно с ним не разговаривала, зато теперь она много беседовала с Падмой. Опять заниматься в одиночку оказалось тяжелее, чем Гарри ожидал. Как будто его мозг уже начал забывать давно отработанное умение быть одиноким. Дни до субботнего обеда с профессором Квирлом тянулись очень и очень медленно. Глава 51. Название отредактировано. Часть первая. Суббота. В пятницу вечером у Гарри никак не получалось спокойно заснуть. Впрочем, он этого ожидал и заранее позаботился о покупке зелья сна. А чтобы никто не подумал, что он нервничает, зелье было куплено у Фреда и Джорджа еще пару месяцев назад. «Будь готов!» — вот бойскаут и девиз. Так что Гари был полон сил, а в его кошельке находилось практически всё, чем он владел и что могло хоть как-то пригодиться. Фактически кошелёк оказался забит до предела, но потом Гари вспомнил, что внутри должна будет разместиться большая змея и кто знает, что ещё, и вытащил несколько громоздких вещей, например, автомобильный аккумулятор. Это не было такой уж большой потерей. Его навыки трансфигурации уже позволяли преобразовывать объекты размером с аккумулятор за 4 минуты. Но Грея оставил в кошельке сигнальные ракеты, отцеленовый газосварочный аппарат и канистру горючего, поскольку трансфигурированное нельзя сжигать. Будь готов, не страшись, не суетись. Ресторан у мэрии. Когда официант, приняв заказ, поклонилась и вышла, профессор Квирл произнёс только четыре заклинания, и они завели ничего не значищий разговор. Профессор принялся рассуждать о том, как проклятие тёмного лорда, наложенное на должность профессора защиты от тёмных искусств, привело к сокращению числа дуэлей и как это изменило социальные обычаи магической Британии. Гарри слушал, хивал и вставлял умные комментарии, пытаясь в то же время совладать с бешено стучащим в груди сердцем. Официантка вскоре вернулась с заказом, и на этот раз, через минуту после её ухода, профессор Квирл жестом запер дверь и произнёс 29 защитных заклинаний. Гори отметил, что профессор пропустил одно заклинание из списка мистера Бестера, и его это немного озадачило. Профессор Квирл закончил с заклинаниями, Встал со стула, превратился в зелёную змею с синими и белыми полосками и зашипел. Проголодался мальчик. Ешь быстро, понадобятся и силы, и время. Глаза Гари округлились, но он зашипел в ответ. Я хорошо поел за завтраком. И начал быстро нанизывать лапшу на вилку и отправлять в рот под прицелом плоских змеиных глаз. Затем змея зашипела. Не хочу объяснять здесь. Лучше сначала переместиться. Следует незаметно исчезнуть, не оставив свидетельств, что мы выходили из помещения, чтобы никто не смог выследить нас, прошипел Гарий. Да, ты доверяешь мне, мальчик? Задумайся прежде, чем ответишь. У меня к тебе важная просьба, требуется доверие. Если склоняешься ответить нет, скажи нет сейчас. Гари перевёл взгляд со змеиных глаз на тарелку с лапшой и, задумавшись сил ещё немного, профессор защиты был, мягко говоря, неоднозначной личностью. Гарри полагал, что ему удалось разгадать некоторые из его целей, но прочие оставались неясными. Профессор сбил с ног 200 девочек, чтобы остановить тех, кто пытался притянуть к себе Гарри. Профессор догадался, что Дементор вытягивал жизнь Гарри через палочку. Всего за 2 недели он дважды спас Гарри от гибели. Впрочем, это могло означать, что он просто сберегает Гарри впрок. что у него есть некие скрытые мотивы, а не есть наверняка. Профессор Квирл ничего не делает просто так. Но в то же время он организовал обучение Гарри оклюменции. Он научил Гарри проигрывать. Если профессор хочет использовать Гарри для каких-то целей, то эти цели требуют сильного Гарри Поттера, а вовсе не слабого. Своим друзьям ты полезнее сильным, а не слабым. И если иногда профессор защиты излучал холод, если иногда в его голосе была горечь, а во взгляде пустота, то лишь Гари было позволено это видеть. Гари было сложно описать то родственное чувство, которое у него вызывал профессор Квирл. Он мог только сказать, что профессор защиты был единственным здравомыслящим человеком, встреченным Гари в мире волшебников. Рано или поздно все остальные начинали играть в квидич, использовать маховики времени без защитных оболочек или считать смерть своим другом. Неважно, насколько благими были их намерения, рано или поздно, и чаще всего рано, они демонстрировали, что в головах у них явно что-то не так. Все, кроме профессора Квирелла, всерьез между ними было выше всякого чувства признательности, выше личных симпатий. Они были одиноки в мире волшебников. И если профессор защиты иногда казался капельку страшным или немного тёмным, что ж, о Гарри иногда говорят то же самое. «Я доверяю тебе!» — прошипел он. И змея изложила первую часть плана. Гарри накрутил на вилку последнюю порцию лапши и начал жевать. На другом конце стола. Профессор Квирл снова в человеческом обличии безмятежно доедал суп, как будто ничего особенного не происходило. Гарри проглотил лапшу и тут же встал из-за стола, уже чувствуя, как учащается сердцебиение. Принятые меры безопасности были просто максимально возможными. "Так вы готовы начать проверку, мистер Поттер?" спокойно спросил профессор. На самом деле, речь шла совсем не о проверке. Но профессор Квирл не хотел говорить о деле открыто, человеческим языком, даже в этой максимально изолированной комнате, которую он защитил дополнительными чарами. Ага, сказал Гари самым обычным голосом. Шекспир I. Гари произнёс мантия и вытащил из кошелька мантию невидимости. Затем отвязал кошель от пояса и бросил его на другой конец стола. Профессор защиты встал из-за стола, достал палочку, склонился и дотронулся ею до кошелька. Тихо пробормотал какое-то заклинание. Новые чары позволят профессору в змеином обличии самостоятельно попадать в кошелёк и самостоятельно покидать его, а также слышать изнутри всё, что происходит снаружи. Шаг второй. Профессор Арквирал выпрямился и убрал палочку, которая успела невзначай указать в сторону Гари, и тут на миг ощутил холодок в груди, рядом с маховиком времени, будто что-то жуткое пролетело очень близко, но так и не дотронулось до него. Шаг третий. Профессор Защиты снова превратился в змею, и чувство тревоги уменьшилось. Змея подползла к кошелю, и тот открылся, чтобы впустить её. Когда змея исчезла внутри, чувство тревоги стало почти незаметным. Шаг 4. Гари достал палочку, стараясь не шелохнуться, чтобы не сдвинуть маховик времени, который профессор Квирл зафиксировал внутри оболочки. "Вингардиум левиоса", прошептал Гари, и кошелек поднялся в воздух. Медленно-медленно, как проинструктировал профессор, Гари начал приближать кошелек к себе. готовясь в любой момент как можно быстрее оттолкнуть его обратно, если только он начнёт сам открываться. Когда кошелёк приблизился на расстояние метра, чувство тревоги вернулось. Гари привязал кошелёк обратно к поясу, и чувство тревоги стало сильнее, чем когда-либо, но всё ещё оставалось терпимым. Даже несмотря на то, что профессор Квирл в облике змии лежал в кошельке буквально у самого бедра Гари, Шок пятый. Гори убрал палочку. В другой руке он всё ещё держал мантию невидимости. Настало время надеть её. Шок шестой. И вот, в комнате, защищённой от любого возможного магического подглядывания, и которую профессор Квирл лично защитил дополнительными чарами, Гарри сначала надел мантию невидимости, и только затем сунул руку под рубашку и повернул оболочку маховика времени ровно один раз. Сам маховик оставался неподвижен, его оправа сдвинулась вокруг него. Еда исчезла со стола, стулья отпрыгнули на свои места. Дверь распахнулась. Комната Мэри пустовала, как и предполагалось. Профессор Квирл под вымышленным именем заранее поинтересовался, будет ли комната свободна в данное время. Он не стал её резервировать. Отмена заказа могла привлечь внимание, лишь поинтересовался. Шаг седьмой. Оставаясь невидимым, Гарри вышел в открытую дверь. Он прошёл по отделанным плиткой коридорам ресторана к богатому бару у входа, где Джейк, владелец заведения, встречал посетителей. В это утреннее время гостей было немного. Гари пришлось несколько минут подождать в невидимости, прислушиваясь к приглушённым беседам и бульканью алкоголя, пока дверь не открылась, впуская огромного весёлого ирландца. После чего Гари тихонько выскользнул на улицу. Шаг 8. Некоторое время Гари шёл по косому переулку, отойдя на довольно приличное расстояние от ресторана. Он свернул с косового переулка в переулок поменьше, который заканчивался у магазина с затемнёнными до черноты окнами. Шаг 9. Рыба-меч, дыня-друг. Сообщил Гари пароль замку, и тот открылся. В свете из открытой двери Гэри разглядел широкую пустую комнату. Как сообщил профессор, находившийся здесь мебельный магазин обанкротился несколько месяцев назад. Помещение сменило хозяина, но ещё не было перепродано. Однотонные белые стены, поцарапанный деревянный пол и единственная закрытая дверь в дальней стене. Раньше это был демонстрационный зал, но сейчас он демонстрировал лишь пустоту. Дверь позади Гарри щёлкнула, и он оказался в полной темноте. Шаг десятый. Гарри достал палочку и произнёс «Люмос». Комнату наполнил белый свет. Гарри снял кошель с пояса. Чувство тревоги чуть резануло, когда он коснулся кошеля пальцами, и легонько бросил его к противоположной стене комнаты. Чувство тревоги почти совсем исчезло. Прошипев «Люмос». сделано. Он начал снимать мантию невидимости. Шаг 11. Сначала из кошельля высунулась голова, затем змея выползла целиком. Через мгновение её очертания размылись и появился профессор Квирл. Шаг 12. Гарри молча ждал, пока профессор не выполнит все 30 заклинаний. Хорошо. Спокойно сообщил профессор Квирл, закончив заклинание. «Если кто-то все еще наблюдает за нами, мы в любом случае обречены, поэтому я буду говорить в человеческом облике. Боюсь, Парсилтанк мне не очень подходит, поскольку я не потомок Салазара и не настоящая змея». Гарри кивнул. «Итак, мистер Поттер...» В свете шедшем от палочки Гарри, бледно-голубые глаза профессора казались тёмными. Он пристально посмотрел на Гарри. Мы одни. За нами никто не следит. И у меня к вам важный вопрос. Продолжайте, кивнул Гарри, чувствуя, как сердце забилось чаще. Что вы думаете о правительстве магической Британии? Гарри ожидал услышать другой вопрос. Впрочем, достаточно близкий, чтобы тут же отчеканить. Основываясь на моих неполных знаниях, я бы сказал, что в министерстве и визенгомоте заправляют глупые, коррумпированные и злые люди. Верно, сказал профессор. Вы догадываетесь, почему я спросил об этом? Гарис сделал глубокий вдох и решительно посмотрел прямо в глаза профессору Квирало. Гэри уже понял, что профессор делает свои поразительные выводы не на основе скудных улик, а попросту заранее зная ответ. Гэри смог угадать этот вопрос ещё неделю назад, и сейчас ответ требовал лишь небольшой корректировки. Вы собираетесь пригласить меня в тайную организацию, полную таких же интересных людей, как вы, произнёс Гэри. И одной из целей этой организации является реформа или государственный переворот магической Британии. И да, я согласен. Возникла небольшая пауза. Боюсь, наш разговор пошёл немного не в том направлении, произнёс профессор Квирл. Уголки его губ слегка дёрнулись. Я всего лишь планировал попросить вашей помощи в одном противозаконном деле, которое может быть расценено как государственная измена. Чёрт, подумал Гари. Но по крайней мере профессор Квирл не стал от 30. Продолжайте, прежде чем я продолжу, сказал профессор, и теперь голос его был совершенно серьёзен. Вы правда готовы помочь в таком деле, мистер Поттер? «Я еще раз подчеркну, что если вы склоняетесь к тому, чтобы ответить «нет», лучше скажите «нет» сейчас. Если вас подталкивает лишь любопытство, усмирите его». «Ни государственная измена, ни противозаконность меня не беспокоят», — ответил Гарри. «Меня беспокоят риски, разумеется, и ставки должны быть соответствующими, но я не могу представить, чтобы вы отнеслись к рискам беспечно». профессор Квирл кивнул. Конечно, нет. Это безусловно ужасное злоупотребление нашей с вами дружбой и тем доверием, что возложено на мою учительскую должность в Хогвартсе. Вы можете пропустить эту часть, прервал его Гарри. Губы профессора опять на мгновение искривились. Хорошо, мистер Поттер. Иногда вы любите поиграть в ложь и правду, жонглируя словами, чтобы у всех на виду скрыть их истинное значение. Я тоже люблю подобные игры, но после того, как я расскажу вам о том, чем, надеюсь, мы сегодня будем заниматься, лгать вам придётся. Вы будете лгать прямо, без колебаний, без игры словами и без подсказок любому, кто спросит вас об этом, будь то враг или ближайший друг. Вы, Салжати и Малфою, и Грейнджер, и Магонгол, вы будете отвечать без колебаний, в точности, как если бы вы ничего не знали, не задумываясь о своей чести, и никак иначе. На этот раз молчание затянулось. В цену входила частичка души Гарри, не выдавая подробностей, произнёс Гарри. Можно ли сказать, что моя помощь отчаянно необходима? Есть некто Камучудович, на необходима ваша помощь, просто сказал профессор Квирл. И никто другой не способен помочь этому человеку, только вы. Снова молчание, но не такое длительное. Хорошо, тихо сказал Игари. Рассказывайте о деле. Тёмная мантия профессора защиты будто растворилась в тени, которую его силуэт отбрасывал на стену. Обычные чары патронуса отражают страх, вызываемый дементором, но дементоры по-прежнему могут вас видеть. Они знают, где вы. Ваши чары патронуса работают иначе. Они ослепляют дементоров и даже более того. То, что я видел под плащом, не смотрело в вашу сторону, когда вы убивали его, как будто оно позабыло о нашем существовании. Горики внул. Это не удивило его, только не после того, как он столкнулся с дементором на уровне его реального существования, отбросив антропоморфизм. Возможно, смерть это последний враг, но враг неразумный. Когда человечество искореняло натуральную оспу, та не пыталась дать сдачи. Мистер Поттер, центральное отделение Гринготса охраняется всеми могущественными заклинаниями, какие только известны гоблинам. И несмотря на это, их хранилище успешно грабили. Всё, что магия может создать, другая магия может разрушить. Но ещё никто никогда не сбегал из Азкабана. Никто. Для любого заклинания есть противозаклинание, для любой защиты есть обход. Как же так могло случиться, что никто никогда не был спасён из Азкабана? потому что в Азкабане есть кое-что неуязвимое, произнёс Гарри. Нечто настолько ужасное, что никто не может это победить. В краеугольном камнем абсолютной неуязвимости Азкабана просто обязано быть нечто нечеловеческое. Сама смерть охраняет Азкабан. Дементорам не нравится, когда крадут их пищу, сказал профессор. Его голос наполнился холодом. Им становится известно, как только кто-то пытается это сделать. Их там больше сотни, и они сразу же сообщают охране. Всё очень просто, мистер Поттер. Сильному волшебнику несложно войти в Азкабан и несложно выйти, если не пытаться забрать то, что принадлежит дементорам. Но дементоры не неуязвимы, сказал Гарри. Он мог бы прямо сейчас вызвать патронусом с этой мыслью. Никогда не считал их неуязвимыми. Голос профессора был очень тих. Вы помните свою первую встречу с дементором, когда вы потерпели поражение? Я помню. А затем Угари внезапно засасала подложечкой, когда он осознал, к чему всё идёт. Он должен был понять это раньше. В Воскабане находится невиновный человек, сказал профессор Квирл. Гарри кивнул. В горле соднило, но он не заплакал. «Человек, о котором я говорю, не находился под чарами Империуса!» Продолжил профессор защиты. Теперь его темная мантия выделялась на фоне большой тени. «Есть более верные способы сломить волю, чем Империус, когда у злодея имеется время для пыток, легелеменции и ритуалов, о которых я не буду говорить». Я не могу сказать, откуда всё это, мне известно, не могу даже намекнуть. Вам придётся поверить мне на слово. Но в оскабане находится человек, который сам не выбирал роль слуги тёмного лорда и который незаслуженно провёл годы в страданиях и одиночестве в самой жуткой и холодной тьме, что только можно вообразить. Горит тут же осенило. Слова почти опередили мысль. Не было ни намёка, ничего, что могло бы насторожить. Мы все считали, и фамилия этого человека Блэк закончил за профессора Гари. Взгляд бледно-голубых глаз вцепился в него. Стало тихо. Так, через некоторое время сказал профессор Квирл. Я не собирался сообщать вам имя, не дождавшись начала согласия на дело. Я бы спросил, не читаете ли вы мои мысли, но это попросту невозможно. Гарри промолчал. Для по-настоящему верящего в институт демократии вывод лежал на поверхности. Логичнее всего предположить, что не виновен тот, кто попал в Азкабан без суда. Я весьма впечатлён, мистер Поттер, продолжил профессор Квирлс с мрачным выражением на лице. Но дело очень серьёзное. И если есть нечто, что может позволить другим людям прийти к тому же умозаключению, я обязан знать. Итак, скажите мне, мистер Поттер, во имя Мерлина, Атлантиды и межзвёздной пустоты, как вы догадались, что я говорю о Беллатрисе? Глава 52. Стэнфордский тюремный эксперимент. Часть вторая. По венам Гари струился адреналин, а сердце в груди отбивало барабанную дробь. Профессор Квирл закончил с объяснениями, и сейчас Гари держал в руках тоненький прутик, который станет его ключом. В этот день, в эту минуту, в этом тёмном заброшенном магазине Гари начнёт исполнять свою роль. Он отправится в первое настоящее приключение, подземелье, в которое необходимо проникнуть. злое правительство, которому предстоит бросить вызов, дева в беде, которую нужно спасти. Гари следовало бы трестись от страха и тереться в сомнениях, но вместо этого он лишь чувствовал, что пора, уже давно пора становиться похожим на тех людей, о которых он читал в книгах, ступить на ту тропу, по которой ему суждено идти, на тропу героя, сделать первый шаг на пути, который ведёт к Кимбалу Кинисону. «Капитану Пикарду» и «Лайону О. Стандеры», но определенно не «Крейстлену Манджери». Насколько было известно, мозгу Гарри из утренних мультиков, вырастая, положено получать суперсилы и спасать Вселенную. Именно такое поведение взрослых привык наблюдать его мозг, и спасение Вселенной оказалось вписано в шаблон процесса взросления, а Гарри очень хотелось поскорее начать взрослеть. И если сюжетная линия требует от героя потерять часть невинности в качестве платы за первое приключение, то кажется, во всяком случае прямо сейчас, в это всё ещё невинное мгновение, что пора, уже давно пора пережить эту боль. Всё равно, что выбросить одежду, из которой вырос, или перейти, наконец, на новый уровень игры после 11-летнего блуждания по второму уровню третьего мира Супер Марио. Гари прочитал достаточно приключенческих романов, чтобы подозревать, подобный положительный настрой задержится ненадолго, поэтому он наслаждался им, пока была возможность. Раздался громкий хлопок, и рядом с Гари что-то исчезло. Время на героические раздумья кончилось. Он сломал прутик, который держал в руке. Портал активировался. Где-то в районе живота Гари дёрнул крюк. причём гораздо сильнее, чем при перемещении из Хогвартса в Косой переулок, и выбросил его прямо посреди затухавшего раската грома и бивших в лицо струй холодного дождя, которые тут же залили очки Гарри и мгновенно ослепили. Мир превратился в размазанное пятно, и Гарри начал стремительно падать, падать к волнам, бесноущимся далеко внизу. Точка прибытия находилась высоко-высоко над пустынным Северным морем. Оглушительный шторм вывел Гари из равновесия настолько, что он едва не выпустил из рук метлу, которую ему вручил профессор Квирл, что было бы не лучшим продолжением дня. Гари потребовалась целая секунда, чтобы собраться с мыслями и лёгким движением вернуть метлу в горизонтальное положение. "Я здесь", послышался незнакомый голос из пустого пространства у него над головой, низкий и скрипучий. Это был голос бледного долговязого бородача, в которого профессор Квирл превратился при помощи оборотного зелья прежде чем наложить на себя и свою метлу чары разноваждения. "Я здесь", отозвался Гари из-под мантии невидимости. Сам он оборотное зелье не использовал. В чужом теле колдовать сложнее, а Гари могут потребоваться все его скромные запасы магических сил. Поэтому план требовал, чтобы он почти всё время оставался невидимым. Они не назвали друг друга по имени, нарушая закон, никогда нельзя использовать имена, даже если Париж над безъимённым участком Северного моря. Просто нельзя. Это было бы глупо. Осторожно удерживая метлу одной рукой и стараясь не обращать внимания на завывание ветра, Гарри столь же осторожно поднял другой рукой палочку и наложил на очки заклинание Импервиус. Когда линзы очистились, он огляделся. Вокруг были ветер и дождь. Температура воздуха составляла в лучшем случае градусов 5 по Цельсию. Согревающие чары уже были на нём, ограждая от февральского мороза, но заклинание не справлялось с тысячами холодных дождевых капель. Этот дождь был даже хуже снега. Он пропитывал насквозь любую незащищённую поверхность. Мантия даровала невидимость, но она не покрывала тело целиком, а значит и не защищала от дождя полностью. Лицо Гэри было открыто для неистовой стихии, и потоки воды с силой хлестали его по щекам и стекали по шее, намочивая рубашку, а также затекали в рукава мантии, в штанины и ботинки. Вода использовала любой клочок ткани, чтобы просочиться внутрь. "Сюда", велел изменённый оборотным зельем голос. Перед метлой Гари зажглась зелёная искра и метнулась в направлении, которое для мальчика было неотличимо от любого другого. Гари последовал за ней сквозь слепящий дождь. Иногда он терял её из виду, эту маленькую зелёную искорку, но стоило позвать Итак, спустя несколько секунд вновь появлялась перед ним. Когда Гари наловчился следовать за искрой и не теряясь, она ускорилась, и Гари поднажал вслед за ней. Дождь захлестнул ещё сильнее. Наверное, именно так чувствуешь себя, получив заряд дроби в лицо. Однако стёкла его очков оставались чистыми и защищали глаза. Путешествие на набравшей максимальную скорость метле продолжилось всего лишь несколько минут. Когда Гари заметил сквозь стену дождя огромную тень, возвышавшуюся над водой, где-то там затаилась смерть. Гари почувствовал отдалённый, глухой отголосок пустоты, которая накатила на его разум и распалась словно волна, разбившаяся о камень. На этот раз Гари знал своего врага и встретил его во всеоружии, всей своей волей из стали и света. Я уже чувствую присутствие дименторов. Мрачно заметил и голос Никверала. Не ожидал, что это произойдёт так скоро. "Думайте о звёздах", посоветовал Гари, перекрикивая отдалённый рокот грома. "Не пускайте в ваш разум гнев и другие отрицательные эмоции. Просто думайте о звёздах и о том, каково это забыть про собственное я и просто падать бестелесным разумом сквозь космос". «Окутайте этой мыслью всё сознание, словно барьером акклюмента! Дементорам будет нелегко через это пробиться!» Секундное молчание, а потом... «Интересно!» Зелёная искра взяла выше, и Гарри последовал за ней, немного приподняв нос метлы, хоть это и направило его прямиком в густую тучу, нависшую над бушующими водами. Вскоре они уже парили сверху и немного сбоку от громадного трёхстороннего металлического сооружения, видневшегося далеко внизу. Стальной треугольник был внутри полом, просто три толстые стены и ничего в центре. Авроры-охранники, как сказал профессор Квирл, обитали на верхнем ярусе южной стороны здания под защитой своих патронусов. Законным входом в Хогвартс служила крыша юго-западного угла здания. Но его они, конечно же, использовать не будут, а войдут через коридор, который проходит прямо под северным углом. Профессор Квирл спустится первый и проделает дыру в крыше и её магической защите прямо в вершине северного угла, оставив на месте бреши маскировочную иллюзию. Узников держали по сторонам здания, а это же соответствовало тяжести их преступлений. В самом же Низу, в самом сердце Виня на глубочайшем ярусе Аскабана, располагалось гнездо более сотни дементоров. Время от времени туда ссыпали горы земли, чтобы его уровень не опускался, ибо материя, подверженная непосредственному контакту с дементорами, рассыпалась в пыль и исчезала. "Жди одну минуту", приказал хриплый голос. «Следуй за мной на полной скорости и осторожно влетай внутрь!» «Понял!» — тихо отозвался Гарри. Искра исчезла. Мальчик начал считать. Один тысяча, два тысяча, три тысяча. Шестьдесят тысяча. И он вошел в круглое пике. Ветер взвыл вокруг Гарри, когда он на всей скорости понесся вниз, к громадной металлической постройке. туда, где как он чувствовал, его ожидали тени смерти, вытягивающие жизнь и источающие пустоту. Ощущение становилось всё больше и больше. На сером безликом здании выделялось лишь прямоугольное возвышение в юго-западном углу. Северный же угол не выделялся ничем. Дыра, проделанная профессором Квирролом, никак себя не выдавала. Приблизившись к цели, Гари резко затормозил, оставляя себе больший запас, чем в аналогичном упражнении на уроке по полётам, но не намного. Остановившись, он снова начал медленно спускаться по направлению к тому, что выглядело целостным участком крыши на кончике северного угла. Пролетать невидимым сквозь иллюзорную крышу было странно, а затем он ощутился в металлическом коридоре, освещённом тусклым оранжевым светом. Гэри на миг удивился, разглядев его источник старомодный газовый светильник. Ведь магический свет пропал бы со временем, дементоры бы его высосали. Гори всле с метлой. Пустота по-прежнему не могла его коснуться, но здесь её тяга ощущалась сильнее. Они были далеко, раны мира, но их было много. Гэри мог бы указать в их направлении даже с закрытыми глазами. Вызывай свой Патронус, прошипела змея на полу. В тусклом оранжевом свете она выглядела скорее бесцветной, чем зелёной. Болезненная нотка улавливалась даже в порселтанге. Гари удивился. Профессор Квирл упоминал, что аними маги в своём животном обличии легче переносят воздействие дементоров. по той же причине, как предположил Гари, по которой патронусы принимают форму животных. Если профессору Квирлу так плохо даже в облике змеи, то каково ему было в человеческой форме, позволяющей использовать магию? Гари уже поднимал волшебную палочку. Это станет началом, даже если только одного человека, всего лишь одного, он сможет спасти из лап тьмы. даже если он ещё недостаточно силён, чтобы телепортировать всех узников Азкабана в безопасное место и выжечь этот треугольный ад до основания. Пусть так, всё равно. Это уже начало, отправная точка. Первый взнос за всё то, чего Гарину мерещится добиться в жизни. Хватит ждать, надеяться и обещать. Всё начинается здесь. Здесь и сейчас. Палочка Гэра рассекла воздух и указала туда, где далеко внизу ожидали дементоры. Экспекта патроном засияла ослепительная человеческая фигура. Правда, сейчас она не сверкала ярче солнца, вероятно, потому что Гэри так и не смог полностью выкинуть из головы мысль об остальных узниках, таившихся в камерах, узниках, которых он не будет сегодня спасать. Впрочем, скорее всего, это и к лучшему. Гари придётся поддерживать патрону с довольно долго, и возможно, будет легче, если тут не будет слишком уж ярким. Патрону с ещё немного поблёк от этой мысли, а потом ещё, когда Гари попытался вкладывать в него чуть поменьше сил, и наконец стал лишь чуть ярче обычного патрону со животного. Гари почувствовал, что не может сделать его ещё более тусклым без риска совсем его погасить. Он стабилен. прошептал Гари и принялся скармливать метлу Кошелю. Волшебная палочка оставалась в руке мальчика, подпитывая медленно расходовавшего волшебные силы патронуса тоненькой струйкой энергии, которую Гари был способен поддерживать сколь угодно долго. Форма змеи расплылась. Вместо неё появился бледный и долговязый мужчина, который держал волшебную палочку профессора Квирлова в одной руке и метлу в другой. Едва появившись, мужчина покачнулся и на секунду опёрся о стену. Отлично сработано, но, пожалуй, немного медленно, проскрипел его голос. В нём слышалась сухая интонация профессора Квирела, хоть она и не подходила голосу, так же как и мрачновато серьёзное выражение не подходило бородатому лицу с широкими скулами. Теперь я их совсем не ощущаю. Мгновение спустя метла скрылась под полой мантии мужчины и пропала. Затем мужчина коснулся палочкой своей головы, и подкомпонент звука разбивающегося яйца снова исчез. В воздухе появилась зелёная искра, и горь всё ещё закутанный в мантию невидимости направился за ней. В сторонний наблюдатель теперь увидел бы только маленькую зелёную искорку, плывущую по воздуху. и шагающую следом серебристую человеческую фигуру. Спускаясь всё ниже и ниже, минуя один светильник за другим, а также время от времени металлические двери, они погружались в недра скабана, как казалось, горе в абсолютной тишине. Профессор Квирл установил какой-то барьер сквозь который он сам слышал, что происходит вокруг, но ни один звук не выходил наружу, и ни один звук не долетал до ушей Гари. Гари было сложно не задаваться вопросом, зачем нужна эта тишина, и не давать на этот вопрос ответа, который он уже в каком-то смысле знал, хоть и не выразил словами, ответа, который и вынуждал его продолжать тщетные попытки не думать об этом. Где-то за этими огромными металлическими дверями кричали люди. Серебряная человеческая фигура становилась то ярче, то тусклее каждый раз, когда Гари думал об этом. Гари было сказано наложить на себя позыриголовое заклинание, чтобы не ощущать никаких запахов. Весь энтузиазм и героизм уже испарился. Гари это предвидел, но даже по его меркам процесс завершился слишком быстро. После первой же металлической двери, мимо которой они прошли, каждая дверь была заперта на огромный замок из обычного не магического металла, который смог бы открыть любой первокурсник Хогвартса, если бы у него была палочка и нетронутый запас магии. У заключённых не было ни того, ни другого, как объяснил профессор Квирл. За этими металлическими дверями нет камер. За ними находятся коридоры, в которые выходят уже двери камер с узниками. Это немного помогло. Так можно было не думать, что прямо за каждой дверью находится заключённый. За каждой дверью могло быть больше одного узника, и это уменьшало эмоциональное воздействие. прямо как в эксперименте, который показал, что люди жертвуют больше денег, если им сказать, что некая сумма требуется, чтобы спасти жизнь одного ребёнка, чем если им сказать, что та же сумма спасёт 8 детей. Гори обнаружил, что с каждым разом не думать об этом всё труднее, и каждый раз, когда эти мысли всплывали у него в голове, его патронус начинал мерцать. Они дошли до угла треугольного здания и проход повернул налево. о пяти металлические ступени ведущие вниз. Ещё один пролёт лестницы. Профессор Иггери спускались всё ниже. Обычных убийц в самых нижних камерах не держали. Всегда был этаж ниже, наказание страшнее. Неважно, как низко ты уже пал. Правительство магической Британии держало в запасе против тебя угрозу на случай, если ты совершишь что-нибудь похуже. Но Белатриса Блэк была пожирательницей смерти. Её боялись больше, чем кого-либо, за исключением самого лорда Волон-де-Морта. Прекрасная и смертоносная ведьма, абсолютно преданная своему повелителю. Она была, если такое вообще возможно, даже большей садисткой и совершала даже большее злодеяние, чем сами знаете кто, как будто стремясь превзойти своего хозяина». Во всяком случае, так про неё думали. Такой её знал мир. Но до этого, как поведал Гари профессор Квирл, до появления на сцене ужаснейшей прислужницы тёмного лорда, в Слизерине училась девочка, тихая, замкнутая и никому не причинявшая вреда. Это потом о ней придумали множество историй, и даже воспоминания о ней изменились. Гарри был отлично знаком с исследованиями этого эффекта. Но тогда, пока она всё ещё училась в школе, самая талантливая ведьма Хогвартса слыла доброй девочкой, как говорил профессор Квирл. Её немногочисленные друзья были удивлены, когда она присоединилась к «Пожирателям смерти», и ещё больше удивлены, узнав, сколь много тьмы она скрывала за той печальной и тоскливой улыбкой. Вот кем когда-то была Белатриса, самая выдающаяся ведьма своего поколения, пока Тёмный Лорд не похитил её, не сломал, не разбил в дребезги и не собрал заново, привязав к себе на более глубоком уровне и с помощью более тёмной магии, чем любой империус. Десять лет Белатриса служила Тёмному Лорду, убивая тех, кого он велел ей убивать, и пытая тех, кого он велел ей пытать. Но тёмный лорд в конце концов был повержен, а кошмар Белатрисы продолжился. Возможно, где-то внутри Белатрисы что-то всё ещё кричит, кричит всё это время, и, возможно, это что-то целитель-психиатр способен вернуть к жизни. А может и нет там ничего такого. Профессор Квирл не мог знать наверняка, так или иначе, но они способны, способны хотя бы вытащить её из тюрьмы. Белатрису Блэк держали на самом нижнем ярусе Аскабана. Гарри было трудно не представлять себе, с каким зрелищем они столкнутся, когда доберутся до её камеры. Должно быть, Белатриса почти совсем не боялась смерти, раз она до сих пор жива. Они спустились ещё на один лестничный пролёт, настолько же приблизившись к смерти и Белатрисе. Гарри слышал лишь гулкие шаги их невидимых ног. Газовые светильники мерцали бледным оранжевым светом, едва различимая зелёная искра плыла в воздухе, а за ней следовала яркая фигура, которая время от времени то тускнела, то разгоралась ярче. Оставив позади множество лестниц, они наконец вошли в коридор, который заканчивался не новой лестницей, а последней металлической дверью, перед которой зелёная искра замерла. Гарри почти успокоился за то время, пока они без происшествий спускались в глубины Аскабана. Но теперь ритм его сердца опять начал ускоряться. Они были в самом низу, и тени смерти находились совсем близко. В замке послышался тихий металлический щелчок. Профессор Квирл открыл путь. Гарри набрал в грудь воздуха и вспомнил всё, что рассказывал профессор защиты. Сложность состояла не столько в том, чтобы сыграть свою роль так убедительно, чтобы обмануть саму Беллатрису Блэк, сколько в том, чтобы не утратить при этом Патронус. Зелёная искра исчезла, и секундой позже на её месте возникла утратившая невидимость змея. Невидимой рукой Игорь толкнул металлическую дверь, и та с протяжным скрипом приоткрылась. Мальчик заглянул внутрь. Он увидел прямой коридор, завершавшийся каменной стеной. Там не было света, за исключением того, что просачивалось в щель от патронуса Гари. Этого было достаточно, чтобы Гари сумела разглядеть решётки восьми камер, но не то, что находилось за ними. В самом коридоре никого не было. "Ничего не вижу", прошептал Гари. Змея метнулась вперёд, быстро извиваясь по полу. «Она в одиночестве», — секундой спустя сообщила змея. «Останься», — послал Гарри своему патронусу. Тот занял позицию чуть сбоку от двери, словно охраняя её. Гарри распахнул дверь и вошёл внутрь. В первой камере, куда он заглянул, находился высушенный труп с посеревшей и покрывшейся пятнами кожей. Плоть была протёрта в некоторых местах, обнажая кость. Глас не было вовсе. Гарри зажмурился, пока что он был невидим, и лицо никак не могло его выдать. Он уже знал, уже читал на шестой странице учебника по трансфигурации, что узников держат в скaбане до конца срока заключения. Если кто-то умирал раньше, трупы оставляли в камере, пока не наступало время освобождения. Если срок был пожизненный, тело оставляли на месте, пока камеру не требовалось освободить. И тогда станки выбрасывали в яму к дементорам, но это всё равно стало потрясением. Этот труп раньше был человеком, а его здесь просто бросили. Свет в комнате дрогнул. Спокойно, подумал Гари. Профессору Кверлу не поздоровится, если патрону спогаснет от грустных мыслей. В такой непосредственной близости от дементоров профессор может просто умереть на месте. Спокойно, Гарри Джеймс Поттер, Эванс Вэррес. Спокойно. С этой мыслью Гарри вновь открыл глаза. Нельзя тратить ни минуты впустую. Во второй камере был лишь скелет, а за решёткой третьей камеры он увидел Беллатрису Блэк. Что-то сокровенное и невосполнимае увило внутри Гарри, как пожухлая трава. Что женщина не скелет, что её голова не череп? Можно было понять только потому, что текстура кожи всё-таки отличалась от текстуры кости. Какой бы белой и бледной женщина ни стала, пока в одиночестве сидела в темноте. То ли её плохо кормили, то ли всё, что она съедала, из неё высасывали тени смерти, но её глаза сильно ввалились, а губы высохли и уже не были в состоянии скрывать за собой зубы. Чёрные одежды, в которых она попала в тюрьму, выцвели, будто дементоры забрали даже этот цвет. Эти одежды должны быть когда-то выглядели вызывающе, но сейчас они просто висели на костях, обнажая иссохшую кожу. Я здесь, чтобы спасти её. Я здесь, чтобы спасти её. Я здесь, чтобы спасти её, отчаянно повторял про себя Гэрис снова и снова, будто выполняя упражнение по клюменции. Он прилагал все усилия, чтобы патрону с ней исчез, а остался и защитил Беллатрису от дементоров. В своём сердце, в самой своей основе, гореух вотился за жалость и сострадание, за всё своё стремление спасти её от тьмы. И серебряное сияние, прониквшее через дверной проём, стало ярче. А другой своей части, горе будто бы позволил привычное действие, на которое даже не обращаешь внимания. На его лице, невидимом под капюшоном, проступило холодное выражение. "Здравствуй, моя дорогая Белла", произнёс ледяной шёпот. "Ты скучала по мне?" Глава 53. Стэнфордский тюремный эксперимент, часть 3. Труп женщины открыл глаза, тусклые и запавшие. Они смотрели в пустоту. Сошла с ума, хрипло пробормотала Беллатриса. Похоже, малышка Белла сошла с ума. Ранняя профессор Квирл спокойно и обстоятельно проинструктировала Гари о том, как тот должен действовать в присутствии Беллатрисы и как создать требуемый образ в своей голове. Вы посчитали удобным, а может просто забавным, заставить Белатрису влюбиться в вас, чтобы сделать её своей верной слугой. Эта любовь должна была пережить Аскабан, сказал профессор Квирл, поскольку для Беллатрисы мысль о ней не была счастливой. Она любит вас абсолютно и полностью всем своим существом. Вы не отвечаете ей взаимностью, но считаете её полезной. Она это знает. Она ваше самое смертельное оружие, и вы зовете ее «Моя дорогая Белла». Гарри вспомнилась та ночь, когда Темный Лорд убил его родителей. Холодное веселье, презрительный смех, высокий голос, наполненный смертельной ненавистью. Гарри не составило ни малейшего труда догадаться, что бы ответил Темный Лорд. «Надеюсь, ты все-таки не сошла с ума, дорогая Белла. произнёс он холодным шёпотом: сумашедшие и бесполезны. Взгляд Белатрисы заметался, пытаясь сфокусироваться на пустоте. Мой лорд, я ждала вас, но вы не пришли. Я искала вас, но не смогла найти. Вы живы? Всё это она тихо пробормотала, и понять, были ли в её словах какие-то эмоции, горе не смог. Покажи своё лицо, прошипела змея у ног Гари. Гари откинул назад капюшон мантии невидимости. Та часть Гари, которую он назначил управлять выражением своего лица, изучила было без малейшего следа жалости, лишь спокойный и холодный интерес. Глубоко внутри Гари думал: "Я спасу тебя, спасу во что бы то ни стало". Шрам пробормотала Беллатриса. Тот ребёнок. Так они все до сих пор и думают, произнёс Гэри и слегка усмехнулся. Ты искала меня не в том месте, дорогая Белла. Ранее Гэри спросил профессора, почему тот не может сам сыграть роль тёмного лорда. Профессор заметил, что нет ни одной правдоподобной причины, почему он мог бы оказаться одержим тенью того, кого нельзя называть. Глаза Беллатрисы оставались прикованы к Гари. Она молчала. Скажи что-нибудь на порс-султанге, прошептала змея. Гари повернулся к змее, чтобы показать, что обращается именно к ней, и прошептал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Повисла тишина. «Те, кто не боятся тьмы», — пробормотала Белатриса. «Будут ею поглощены», — прошипела змея. «Будут ею поглощены», — ответил холодный голос. Гарри не очень хотелось размышлять над тем, каким образом профессор Квирл узнал пароль. Его мозг, тем не менее, задумался и предложил версию с «Пожирателем смерти», тихим и изолированным местом и сеансом жёсткой лиги леменции. Ваша палочка, прошептала себе поднос Белатриса. Я забрала её из дома Поттеров и спрятала, мой лорд, под надгробием могилы справа от могилы вашего отца. Убьёте ли вы меня теперь, если это всё, чего вы от меня хотели? Я, наверное, всегда хотела умереть от вашей руки. «Но теперь этого уже не помню. Должно быть, это была счастливая мысль». Сердце Гарри сжалось. Это было невыносимо. И... и он не мог проронить ни слезинки, не мог позволить Патронусу погаснуть. На его лице отразилось лишь мимолетное раздражение. Голос стал резче. «Довольно глупостей. Ты пойдешь со мной, дорогая Белла». Если только не предпочитаешь компанию дементоров. На мгновение на лице Белатрисы промелькнула тень замешательства. Сокшиеся конечности даже не пошевелились. Тебе придётся её левитировать отсюда, прошептал Гари змея. Она больше не способна думать о бегстве. Да, но не следует недооценивать её. «Она была смертоноснейшим воином!» Зелёная голова предостерегающе качнулась. «Я был бы опасен, даже будучи измождён и на девять десятых мёртв. Остерегайся её, мальчик! Не позволяй ни малейшей ошибке прокраситься в свою игру!» Зелёная змея плавно выскользнула за дверь. Чуть позже в коридор неуверенно зашёл бледный бородатый мужчина с подоба страстным выражением на лице и палочкой в руке. "Мой лорд?" нервно спросил слуга. "Делай, как тебе было приказано", велел тёмный лорд ледяным голосом, который в устах ребёнка звучал ещё ужасней. "И не позволяй патронуугаснуть". «Помни, если я не вернусь, награды ты не получишь, а твоей семье ещё не скоро будет позволено умереть!» Произнеся эти чудовищные слова, тёмный лорд набросил на голову капюшон мантии-невидимки и исчез. Слуга покорно открыл дверь в комнату Белатрисы, вытянул из складок мантии крошечную иглу и уколол ею женщину-скелет. Единственной выступившей каплей крови Он окропил маленькую куклу, которую затем положил на пол, и принялся на шёпотать над ней заклинание. Вскоре на полу лежал ещё один неподвижный, обтянутый кожей скелет. После этого слуга на секунду заколебался, и пустота рядом с ним нетерпеливо прошипела приказ. Слуга направил на Белатрису волшебную палочку и произнёс одно слово. Живой скелет на кровати стал голым, а скелет на полу облачился в её выцвевшее одеяние. От платья новоявленного трупа слуга оторвал кусочек ткани, а из собственной мантии достал почти пустой стеклянный флакон с каплями золотистой жидкости. Флакон был поставлен в угол камеры и накрыт тканью, почти не отличавшейся от цвета серой металлической стены. Слуга ещё раз взмахнул палочкой, И живой скелет, лежавший на кровати, поднялся в воздух. Ещё одно почти незаметное движение, и на Белатрисе появилась новая чёрная мантия. Обычная с виду бутылка с горячим шоколадом опустилась ей в руку, а леденящий шёпот приказал взять её и начать пить. Что Белатриса и сделала, всё с тем же озадаченным выражением на лице. Затем слуга сделал её невидимой и сейчас сам И они покинули камеру. Позади них захлопнулась дверь, щёлкнул и закрылся замок. Коридор в ноф окунулся в непроглядную тьму, и только маленький флакон, спрятанный в углу камеры, и свежий труп на полу выдавали произошедшие здесь перемены. Ранее в пустом магазине профессор Квирл сообщил, что они собираются совершить идеальное преступление. Горярь автоматически начал воспроизводить стандартную сентенцию, что идеальных преступлений не бывает, но, всерьёз задумавшись над этим вопросом на 2/3 секунды, он вспомнил более мудрую сентенцию и замолк на середине предложения. Что ты знаешь и почему ты думаешь, что ты это знаешь? Если в самом деле совершить идеальное преступление, никто об этом не узнает. Как же тогда можно точно знать, что не бывает идеальных преступлений? Если смотреть под таким углом, становится понятно, что возможны идеальные преступления, совершаются постоянно. Судмедэксперт объявляет, что смерть произошла от естественных причин. Газеты сообщают, что магазин никогда не приносил существенной прибыли и наконец закрылся. Когда на следующее утро Беллатрису Блэк найдут мёртвой в её камере в скабене, откуда, как всем известно, не сбегал ни один заключённый, никто не озаботится проведением вскрытия. Ни у кого не возникнет сомнений. Надзиратели просто запрут коридор и уйдут, а на следующий день Ежедневный пророк опубликует некролог. Вот какое идеальное преступление спланировал профессор Квирл. И не по его вине всё пошло наперекосяк. Глава 54. Стэнфордский тюремный эксперимент, часть 4. Слабая зелёная искорка двигалась впереди, задавая скорость движения. За ней следовала сияющая серебряная фигура. Остальные были невидимы. Они прошли пять коридоров, Пять раз повернули направо и преодолели пять лестничных пролётов вверх. Белатриса покончила со второй бутылкой горячего шоколада и принялась за шоколад в плитках. После третьей плитки с её стороны начали раздаваться странные звуки. Гарри потребовалось несколько секунд, чтобы понять, осмыслить природу этих звуков. Он никогда ничего подобного не слышал. Ритм был рваный, почти неразпознаваемый. Наконец Гари понял. Белатриса плачет. Белатриса Блэк, самое ужасное орудие тёмного лорда, плакала. Её не было видно, но можно было расслышать слабые жалостливые всхлипывания, которые она пыталась сдержать даже сейчас. "Это правда?" произнесла Белатриса. Интонация вернулась в её голос. Он уже был не безжизненным бормотанием. Фраза определённо несла вопросительный оттенок. Это правда? Да, подумала часть Дигари, которая имитировала Тёмного Лорда. А теперь помолчи. Но он не смог заставить себя сказать это вслух. Просто не смог. Я знала, вы придёте за мной когда-нибудь. Её голос дрожал и ломался, прерываемый тихими всхлипами. Я знала, что вы живы, что вы придёте за мной, мой лорд. Она судорожно сделала глубокий вдох. И что даже тогда, когда вы придёте, вы по-прежнему не будете любить меня. Никогда. Вы никогда не полюбите меня. Вот почему они не смогли у меня отнять мою любовь. Пусть я и забыла, забыла так много. Я даже не помню, что именно я забыла, но я помню, как сильно я люблю вас, мой лорд. В сердце горе словно ванзелин нож. Он никогда не слышал ничего ужаснее. Ему захотелось найти тёмного лорда и убить только за это. Я вам ещё понадоблюсь, мой лорд. "Нет", прошептал голос Гари. Он не успел даже задуматься над вопросом. казалось, губы произносят слова сами по себе. Я зашёл в Азкабан просто так. Да, понадобься. Не задавай глупых вопросов. Но я слаба, прозвучал голос Беллатрисы. Послышался ещё один всхлип, казавшийся слишком громким для коридоров Азкабана. Я не могу убивать для вас, мой лорд. Мне очень жаль, но они всё съели. Они съели меня всю. Я слишком слаба, чтобы сражаться. Какая теперь от меня польза? Разум Гори отчаянно пытался найти какие-то слова ободрения, которые звучали бы допустимо в устах тёмного лорда, никогда не проявлявшего и тени заботы. Уродина, продолжала Белатриса. Это слово прозвучало как последний гвоздь в крышку её гроба, последняя степень отчаяния. Я уродина. «Они и это сожрали. Я... я больше не привлекательна. Вы даже не сможете использовать меня как награду для своих слуг. Даже Лестрейнджи больше не захотят мучить меня». Сияющая серебряная фигура прекратила движение, потому что Гарри замер на месте. «Тёмный лорд... он...» Нежная и уязвимая часть Гари кричала от ужаса и неверия, пытаясь отринуть действительность, отказаться от понимания, но более холодная и жёсткая часть завершила мысль. Она повиновалась ему в этом, как повиновалась ему во всём. Зелёная искорка нетерпеливо дёрнулась завяв вперёд. Серебряная человеческая фигура не тронулась с места. Всхлипы Белатрисы стали сильнее. Я не, я, я бесполезна, совсем. Горе казалось, будто гигантские руки скручивают его грудь как половую тряпку, пытаются раздавить его сердце. Пожалуйста, шептала Белатриса. Просто убейте меня. Её голос, казалось, стал спокойнее, когда она произнесла эти слова. Пожалуйста, мой лорд, убейте меня. Мне не зачем жить, если я бесполезна для вас. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Пожалуйста, пусть свою последнюю боль я приму от вас, мой лорд. Последнюю боль в моей жизни. Я люблю вас. Ничего печальнее, горев в своей жизни, не слышал. Яркая серебряная фигура патронуса дрогнула, заколехалась, стала ярче. Гнев поднимался в душе Гари, гнев на тёмного лорда, который совершил это, на дементоров, на Скабан, на мир, который допускает существование подобных ужасов. И весь этот гнев вливался в волшебную палочку, и не было ничего, что могло бы этому воспрепятствовать. Гари пытался остановить его, но тщетно. Мой лорд Прошептал изменённый голос профессора Квирла. Моё заклинание выходит из-под контроля. Мой лорд, помогите мне. Патронус становился всё ярче и ярче. Это происходило быстрее, чем в тот день, когда Гарри уничтожил Дementora. Мой лорд, испуганно прошептал силуэт. Помогите. Его почувствуют все, мой лорд. Его почувствуют все. мысленно повторил Гарри. Его воображение нарисовало яркую картину, как заключенные пробуждаются в своих камерах, а холод и тьма отступают, сменяясь исцеляющим сиянием. Все вокруг лучилось ярким, как солнце, белым отраженным светом. Очертания скелета Белатрисы и бледного мужчины стали ясно видны. Чары разновождения не справлялись с неземным сиянием. И только Мантия Невидимости, Дар Смерти, выдерживала его. «Мой лорд, помогите мне, или мы погибнем!» Но Гарри уже не мог остановиться и не хотел ничего останавливать. Он чувствовал, как все больше и больше живых искорок из кабана берет под свою защиту его патронус. Как он раскрылся, крыльями солнечного света взметнувшись ввысь. Когда эта мысль затопила его сознание, сам воздух превратился в серебро, и Гарри понял, что нужно сделать. «Умоляю, мой лорд!» Слова не были услышаны. Они были далеко от него, дементоры в своей яме. Но Гарри знал, что даже на таком расстоянии их можно уничтожить, если свет вспыхнет достаточно ярко. Он понял, что сама смерть не осмелится бросить ему вызов, если он перестанет себя сдерживать. Гарри распечатал все свои внутренние врата, наполнил чары из самых глубоких колодцев своей личности, своего разума и своей решимости и вложил в заклинание всего себя. Внутри Солнца едва различимая тень двинулась к нему, протягивая руку в молящем жесте. Неправильно. Нет. На хлынувшее чувство тревоги врезалась в стальную решимость Гари. Страх и неуверенность против его яркой цели. Ни что другое не смогло бы сейчас достучаться до него. Тень сделала ещё один шаг вперёд, затем ещё. Чувство тревоги усилилось до предчувствия невероятной катастрофы, и словно попав под ледяной душ и очнувшись, Гари увидел последствия своих действий. понял в какую ловушку он чуть не попал. Со стороны можно было бы заметить, как сияние внутри солнца то крепнет, то слабеет, то крепнет, то слабеет и наконец уходит, уходит, уходит, оставляя лишь обычный лунный свет, который в сравнении с ним казался кромешной тьмой. В темноте этого лунного света стоял бледный мужчина, протягивавший в мольбе руку, а на полу лежала женщина, скелет с задаченным выражением на лице. Гари по-прежнему невидимый стоял на коленях. Главная опасность миновала. Теперь мальчик просто пытался не рухнуть от усталости и удержать заклинание на менее затратном уровне. Он истощил в себе что-то. Хорошо, если совсем этого не лишился. Он должен был догадаться, должен был вспомнить, что не только магия питает чары патронуса. Благодарю вас, мой лорд, прошептал бледный мужчина. Глупец, произнёс резкий голос мальчика, который притворялся тёмным лордом. Разве я не предупреждал, что заклинание может оказаться фатальным, если ты не сможешь совладать с эмоциями? Профессор Квирл, конечно же, совершенно не переменился в лице. Да, мой лорд, я понимаю. дрожащим голосом выдавил слуга тёмного лорда и повернулся к Белатрисе, которая уже встала с пола, медленно, словно старая, пристарая магловская старуха. "Как смешно", прошептала она. "Тебя чуть не сгубило заклинание Патронуса". Белатриса хихикнула. Смешок прозвучал так, будто с тех её голосовых связок, которые отвечают за смех, выдувалась пыль. Я бы могла тебя наказать, наверное, если бы мой лорд тебя обездвижил и дал мне ножи. Быть может, я и впрямь на что-то ещё гожусь. Я себя чувствую немного лучше, как странно. Помолчи, дорогая Белла, ледяным голосом велел Гари. пока я не разрешу тебе раскрыть рот. Ответа не последовало, что означало послушание. Слуга, взмахнув палочкой, поднял женщину-скелет в воздух, вновь сделал её невидимой и тут же обернулся невидимкой сам, со звуком ещё одного разбившегося яйца. Они пошли дальше по коридорам Оскобана. Игорь знал, что когда они проходят мимо, узники в своих камерах начинают шевелиться. чувствуя, как страх размыкает свои когти на один драгоценный миг, и возможно даже ощущая лёгкое прикосновение проходящего мимо них целебного света, а потом замирают, когда холод и тьма снова окутывают их. Гори очень-очень старался об этом не думать, ведь иначе его патронус будет гореть, пока не сожжёт последнего дементора Скабана, настолько ярко, что уничтожит их даже отсюда. ведь иначе его патронус будет гореть, пока не сожжёт последнего дементора Азкабана, забрав в качестве топлива всю жизнь Гарри. Во Аврорских помещениях на верхнем этаже Азкабана одна тройка Авроров храпела в казармах, вторая тройка восстанавливала силы в комнате отдыха, а третья дежурила в командном центре, большой, но скромно обставленной комнате. Авроры сидели за столом у дальней стены с палочками в руках, постоянно поддерживая трёх патронусов. Яркие белые фигуры расхаживали у открытого окна, защищая их от воздействия дементоров. Обычно Авроры так и сидели у дальней стены и играли в покер, не глядя в окно. Через него может быть и был виден кусочек неба, а на час или два в день в нём даже показывалось солнце. Но это окно выходило еще и на адскую яму в центре Аскабана. На тот случай, если какому-то дементору захочется подлететь к окну и пообщаться. И черт бы с ним стройным жалованием. Аврор Ли ни за какие коврижки не согласился бы здесь работать, если бы ему не нужно было содержать семью. Его настоящим именем было Сяо Гуан, но все его звали Майк. Своих детей он назвал Су и Као, надеясь, что эти имена сослужат им лучшую службу. Его единственным утешением, за исключением жалования, было то, что его коллеги отлично играли в драконий покер. Впрочем, за проведённое здесь время не научиться было бы сложно. 5366-я партия была в самом разгаре, и Ли пришёл лучший расклад из примерно 5300. Шла февральская суббота, а игроков было трое, что позволяло ему заменить масть любой одной из закрытой карты, кроме двойки, тройки или семёрки. И этого было достаточно, чтобы составить столкновение из единорогов, драконов и семёрок. Сидевший с другой стороны стола напротив него Джеррард Маккаскер оторвал взгляд от карт, посмотрел в сторону окна и замер. Удивительно быстро Ли сообразил, что это может значить, и у него похолодело в груди. Если дементорский модификатор превратит его семёрку червей в шестёрку, у него останется только две пары. И тогда Маккаскер всё же сможет... «Майк!» — прервал его размышления Маккаскер. «Что с твоим патронусом?» Ли повернул голову и посмотрел. Его серебряный барсук отвернулся от ямы с дементорами И теперь глядел куда-то вниз, на одно ему, видимо, зрелище. Секундой позже, сияющие лунным светом утка Бахри и яркий муравьят Маккаскера последовали его примеру и повернулись в том же направлении. Авроры переглянулись и вздохнули. Скажу им, вызвал Се Бахри. Регламент требовал, чтобы всё необычное проверяли те авроры, которые бодрствуют, но не на дежурстве. «А может, подменю одного из них и сам смотаюсь на спираль В, если не возражаете». Ли встретился глазами с маг-каскером, и оба кивнули. Проникнуть в Аскабан не так уж сложно, если у тебя есть средства, чтобы заплатить могущественному волшебнику, и достаточно благие намерения, чтобы убедить мага, способного вызывать патронуса, выступить в качестве сопровождающего. Так, например, иногда поступали люди, у которых в Аскабане оказались друзья. а не проникали внутрь только чтобы подарить кому-то полдня с патронусом, дать шанс увидеть настоящие сны вместо кошмаров, а оставить секретный запас шоколада, который увеличит шансы дотянуть до конца срока. А Вруры стоящие на страже, что ж, даже если они ловили нарушителей, обычно их можно было убедить отвернуться в обмен на соответствующую взятку. Для ли соответствующая взятка обычно составляла от двух кнатов до одного серебряного цикла. Он ненавидел это место, но у Бахри однорукого была жена, а у жены считана целителя. И если у тебя хватило денег на мага способного вломиться в скабан, то будь добр сунуть в единственную оставшуюся руку Бахри кругленькую сумму, если уж он тебя поймал. По негласному соглашению Троица сперва завершила партию. Никто не выдал свой расклад, первым предложив продолжить игру. Поскольку дементор так и не явился, Ли выиграл. К этому времени патронусы уже перестали смотреть непонятно куда и вернулись к своей службе. Так что, скорее всего, это была ложная тревога. Но порядок есть порядок. Когда Лиз грёб банк, Бахрики внул ему и Маккескеру и поднялся из-за стола. Длинные белые локоны пожелова Аврора скользнули по его причудливой красной мантии. Мантия скользнула по металлическому полу командной комнаты, и Бахри вышел в дверь, которая вела к пока ещё отдыхающим Аврорам. Будучи по финдуйцам, ли был не в восторге от подобных делишек, но Бахри показывал им колдографии, и мужику нужно было дать шанс сделать всё возможное для своей несчастной больной жены. Тем более, что до пенсии ему оставалось всего 7 месяцев. По металлическому коридору полыла зелёная искра. За ней следовала серебряная человеческая фигура, которая выглядела чуть тусклее, чем раньше. Временами она вспыхивала, особенно когда они проходили мимо огромных металлических дверей, но затем возвращалась к нормальному состоянию. В сторонний наблюдатель не увидел бы остальных. одиннадцатилетнего мальчика, который выжил из живого скелета по имени Белатриса Блэк, и принявшего оборотное зелье профессора защиты из Хогвартса, шедших вместе по коридорам Оскобана. Если это начало анекдота, то Гарри понятия не имел, когда будет пора смеяться. Они прошли ещё четыре лестничных пролёта, и тут хриплый голос профессора Квиррелла известил: "Идиот Аврор". На сознание этих слов и выброс адреналина в кровь потребовалось довольно много времени, почти целая секунда. Гарив вспомнил, что они обсуждали с профессором Квирролом такой вариант развития событий. Риски развернулся и кинулся назад. Добежав до лестничного пролёта, Гари быстро лёг на третью ступеньку лестницы, ведущей вниз. Холод металла ощущался даже через две мантии. Мальчик слегка приподнял голову и выглянул за край ступеньки, убеждаясь, что профессора Квирролс с этого места не видно, а значит, Гэри находится вне досягаемости случайных заклинаний. Его сияющий патрону последовал за ним и люк ступенькой ниже. Он тоже должен был находиться вне зоны видимости. Ниже по лестнице послышался слабый шелест, будто от ветра. И звук опустившегося на ступеньку тела Биллатрисы. От неё требовалось совсем немного. "Замри", приказал холодный шёпот, и ни звука, движений и звуков не последовало. Гари прижал полочку к металлической ступеньке чуть выше. Другому на его месте пришлось бы достать из кармана кнут или оторвать кусок ткани от мантии или откусить один из ногтей. или найти камешек достаточно большой, чтобы его можно было увидеть, и достаточно тяжёлый, чтобы не сдвинуться, когда Гари дотронется до него палочкой. Но со всемогущей силой и частичной трансфигурации это было не обязательно. Он мог опустить данный шик и использовать любой подручный материал. Спустя 30 секунд Гари стал гордым обладателем искривлённого зеркала и Вингардиум левиоса. "Как можно тише", прошептал Игарий. Поднял его в воздух прямо над ступеньками. Теперь он мог видеть в изогнутой поверхности почти весь коридор, где невидимый профессор Квирл ждал Аврора. Гари услышал звуки приближающихся шагов и увидел силуэт человека в красной мантии, который было немного затруднительно рассмотреть в зеркале. Аврор в сопровождении животного патрону сочью форму Гари не смог разглядеть, спустился по лестнице и вошёл в пустой на первый взгляд коридор. Человека окружало синее мерцание. Подробности разобрать было сложно, но судя по всему, он уже поднял и усилил свои щиты. Чёрт, подумал Игари. Согласно урокам профессора Квирла, искусство дуэли заключилось главным образом в умении выставить защиту, способную оградить от того, чем может в тебя запустить противник, и одновременно использовать заклинания, которые смогут пробить его текущую. Таким образом, самым простым, с огромным отрывом, способом победить в любой настоящей битве, не уставал раз за разом повторять профессор Квирл, является нападение на врага до того, как тот поставит защитные чары, либо со спины, либо с достаточно близкого расстояния, чтобы противник не смог увернуться или защититься вовремя. Хотя профессору Квирулу возможно всё же удастся напасть сзади, если но Аврора остановился, сделав лишь 3 шага по коридору. "Неплохое заклинание разноваждения", заметил незнакомый суровый мужской голос. А теперь покажись, или узнаешь, что такое настоящие неприятности. Фигура бледного бородача стала видимой. "И ты с патронусом", продолжил суровый голос. "Тоже выходи, живо". "Это было бы неразумно", проскрипел бледный мужчина. В его голосе уже не было слышно трепета перед тёмным лордом. Зато появилась профессиональная угроза матёрого уголовника. Вам не хочется знать, кто стоит за мной. Уж поверьте, 500 галеонов твёрдой монетой прямо сейчас, и вы разворачиваетесь и уходите. В противном случае на вашей карьере можно будет поставить крест. На некоторое время воцарилась тишина. Слушай, как тебе там, сказал суровый голос. Похоже, такое чего не допонимаешь. Мне начать, даже если там за тобой люцус Малфой или Альбус Дамблдор, чтоб его. Вы все выходите, и я всю компанию обыскиваю, а вот потом уже можно будет поговорить о том, сколько вам будет стоить 2000 галеонов. Последнее предложение, прервал его сиплый голос, приобретая опасный оттенок. Это в 10 раз больше обычной ставки и больше, чем вы получаете за год. Можете мне поверить? Если вы увидите то, чего не следует, будете сожалеть, что не приняли. Заткнись, не выдержал суровый голос. У тебя ровно 5 секунд, чтобы положить палочку на пол, пока я не положил тебе. 5. 4. Что вы делаете, профессор Квирл? В отчаянии подумал Игарий: Бейте первым или хотя бы создайте щит. 3 2 1. Ступи фай". У Бахри глаза полезли на лоб, по спине побежали мурашки. Палочка мужчины сместилась так быстро, словно она апарировала, и снок-сшибатель Бахри, нет, он не был заблокирован, развеян или отражён. Он безвредно повис на конце палочки незнакомца, разбрасывая во все стороны искры, пойманной как муха в меду. «Мое предложение вновь ограничивается лишь пятью сотнями галеонов!» Более холодным и официальным тоном проранил мужчина. Он бесстрастно улыбнулся неподходившей бородатому лицу улыбкой. «И теперь вам придется согласиться на изменение памяти!» Бахри уже сменил гармонику щитов, чтобы его собственное проклятие не смогло через них пройти. Уже переместил палочку в положение для защиты, уже вскинул зачарованную искусственную руку, чтобы блокировать всё блокируемое, и уже мысленно произносил невербальное заклинание, накладывая всё новые и новые слои защиты. Мужчина не смотрел на Бахри. Вместо этого он с любопытством ковырялся в пойманном проклятии, всё ещё колебавшемся на кончике палочки, вытягивал пальцами красные искры и отщёлкивал их в стороны, разбирая заклинание на части, словно детскую игрушку-конструктор. Собственных счетов мужчина не создавал. Скажите мне, осведомился он равнодушным тоном, который не подходил к скрипучей гортани. Бахри решил бы, что это оборотное зелье, если бы кто-то был способен оперировать столь тонкой магией из чужого тела. Чем вы занимались во время последней войны? Искали неприятностей или держались от них подальше? Искал, ответил Бахри с железным спокойствием Аврора, у которого почти век служба за плечами и всего 7 месяцев до обязательного выхода на пенсию. даже самый грозный иглас не смог бы сказать этот вёрже. бились с пожирателями смерти. Теперь на лице Бахри проступила мрачная улыбка. С двумя сразу. Двое воинов-убийц, сами знаете кого, обученных лично их тёмным господином. Сразу двое пожирателей смерти против одного Бахри. Это была самая трудная битва в жизни Аврора, но он устоял. и покинул поле боя, потеряв только левую руку. Убили их. С праздным любопытством в голосе поинтересовался мужчина, продолжая вытягивать огненные нити из весьма уменьшившегося сгустка заклинания, всё ещё подвешенного на кончике его палочки. Теперь пальцы сплетали маленькие узелки из нитей заклинания Бахри, прежде чем отбросить их в сторону. Бахри прошиб пот. Его металлическая рука метнулась вниз, сорвала зеркало с пояса. "Бахри Майку, вызываю подкрепление". Тишина. "Бахри Майку". Зеркало в его руках не подавало признаков жизни. Бахри медленно вернул его на пояс. "Мне уже давно не выпадало случая сразиться с достойным противником", произнёс мужчина, не поднимая на Бахри глаз. Попробуйте не слишком меня разочаровать. Нападайте, когда будете готовы, или можете просто уйти с питью сотнями в кармане. Долгое молчание. Затем Бахри рубанул палочкой. Воздух взвизгнул, как металл разрезающий стекло. Гори с трудом удавалось что-либо рассмотреть, разобрать хоть что-то среди ярких росчерков и вспышек света. Изгиб зеркала был идеален. На тренировках Легиона Хаоса они прорабатывали эту тактику. Но фигурки в нём были всё же слишком малы. К тому же Гарри чувствовал, что он бы не смог ничего понять, даже если бы наблюдал с расстояния в один метр. Всё происходило слишком быстро. Красные лучи отражались от синих щитов, зелёные сгустки врезались друг в друга, появлялись и исчезали туманные силуэты. Он даже не мог понять, кто какое заклинание применял. Понятно было только то, что Аврор выкрикивает проклятие за проклятием и стремительно уворачивается, а профессор Квирл в чужом обличии молча стоит на месте, легко взмахивает палочкой и лишь изредка произносит слова на неузнаваемых наречиях, после чего вся поверхность зеркала заливается светом, а половина щитов Аврора сносит напрочь, отбрасывая его назад. Гари довелось побывать на показательных соревнованиях сильнейших семикурсников, и то, что он сейчас наблюдал, настолько превосходило их уровень, что у Гари отключился мозг, когда он задумывался, сколько ему ещё предстоит изучить. Ни один из семикурсников и минуты бы не продержался против Аврора, и все три армии семикурсников не смогли бы даже поцарапать профессора защиты. Аврор упал на пол, и, опираясь на колено и одну руку, второй рукой бешено взмахнул в воздухе, отчаянно выкрикивая слова заклинаний, из которых Гарри узнал несколько, и все они были защитными. Вокруг Аврора с мерчем лезвий велась стая теней. Гарри увидел, как измененная зельем фигура Квирла нарочито медленно указала туда, где из последних сил отбивался Аврор. «Сдавайся!» прозвучал скрипучий голос. Аврор в ответ лишь выругался. "В таком случае", произнёс голос. "А вода время как будто замедлилась, позволяя услышать отдельные слоги: "хе", "да", "вра". Можно было видеть, как Аврор отчаянно рванулся в сторону. Но даже несмотря на то, что всё происходило так медленно, у Гори всё равно не было времени, чтобы предпринять хоть что-нибудь. Не было времени, чтобы открыть рот и закричать нет. Не было времени шевельнуться. У него даже не было времени подумать. Можно было лишь отчаянно пожелать, чтобы невинный человек не погиб. И когда зелёному лучу до цели оставалось доли секунды, перед аврором выросла фигура из ослепительного серебра. Бахри рванулся в сторону, не зная, успеет ли. Его взгляд был прикован к противнику и приближающейся смерти, поэтому Бахри лишь краем глаза заметил очертания сверкающего силуэта. Такого яркого патронуса он ещё никогда не видел. Он появился лишь на долю секунды, и Бахри едва успел осознать его немыслимую форму, прежде чем зелёный и серебряный свет столкнулись, и оба исчезли. Они оба исчезли. Смертельное проклятие было заблокировано. У Бахри зазвенело в ушах от ужасного крика оппонента. Тот кричал, кричал и кричал, стискивая голову руками, и начал падать, а сам Бахри уже падал. Отчаянный рывок завершился, и Аврор рухнул на пол. Вывихнутое левое плечо и сломанное ребро отозвались острой болью. Бахри не обратил на неё внимания. С трудом поднялся на колени и вскинул палочку, чтобы оглушить противника. Он не понимал, что происходит, но знал, что это его единственный шанс. Ступифай! В сторону падающего тела мужчины вылетел красный луч, но его разорвало в клочья прямо в воздухе. И не каким-то щитом. Бахри видел Марева в воздухе вокруг своего упавшего и кричавшего врага. Аврор всей кожей чувствовал смертоносное напряжение. Поток магии всё нарастал и нарастал и нарастал, приближаясь к какой-то ужасной и критической точке. Его инстинкты орали, что нужно отсюда поскорее убираться, пока не случился взрыв. Это не заклинание и не проклятие, это вышедшее из-под контроля волшебство. Но не успел Бахри даже подняться на ноги, мужчина отбросил палочку подальше от себя. Он выбросил палочку, и секундой позже его очертания размылись и исчезли. Зелёная змея не шевелилась ещё до того, как её беспрепятственно поразило следующее оглушительное проклятие Бахри, выпущенное совершенно рефлекторно. Когда ужасное напряжение потоков магии начало спадать, когда вышедшее из-под контроля волшебство рассеялось, затуманенный разум Бахри осознал, что крик продолжается. только его звучание изменилось, словно кричал мальчик, и крик этот шёл от ступенек ведущих вниз. Этот крик тоже оборвался, и воцарилась тишина, прерываемая лишь тяжёлым дыханием Бахри. Мысли Авроры текли медленно, неуверенно, хаотично. Его противник оказался просто безумно могучим. Это даже дуэлью было назвать сложно. Их битва скорее напоминала его тренировочный бой против мадам Тармы в первый год учебы на «Аврора». Пожиратели смерти не были и на десятую часть столь сильны. Грозный глаз не был так силен. И кто, чем и как во имя яиц Мерлина остановил смертельное проклятие? Бахре удалось собрать в кулак достаточно сил, чтобы прижать палочку к ребру, пробормотать исцеляющее заклятие, А потом проделать ту же операцию с плечом. На это потребовалось больше энергии, чем должно было, слишком много, и теперь его магия была на грани истощения. Ей уже не хватало на мелкие ссадины и синяки, и даже на то, чтобы восстановить те ошмётки, что остались от его щитов. Ей хватало только на то, чтобы не давать патрону супогаснуть. Прежде чем заговорить, Бахри сделал несколько глубоких тяжёлых вдохов, выравнивая дыхание. "Ты", сказал Бахри. "Кто бы ты ни был, выходи". Наступила тишина, и Бахри подумал, что этот кто-то, возможно, потерял сознание. Он не понимал, что только что произошло, но он слышал крик. "Что ж, был только один способ проверить. Выходи". сказал Бахри уже более сурово. Или я буду бить заклинаниями по площадиам. На самом деле Бахри сомневался, что у него хватит на это сил. Подождите, послышался голос мальчика, высокий, тонкий и дрожащий, как будто кто-то пытался утаить изнеможение и слёзы. И, похоже, источник голоса приблизился. Пожалуйста, подождите, я выхожу. Сними невидимость, прорычал Бахри. Он слишком устал, чтобы возиться с чарами антиразноваждения. Мгновение спустя из-под мантии невидимки показалось лицо мальчика: чёрные волосы, зелёные глаза, очки и покрасневший шрам в виде молнии. Если бы Бари прослужил Аврором лет на 20 меньше, возможно, он бы моргнул. А так у него лишь вырвались слова, которые скорее всего не стоило говорить в присутствии мальчика, который выжил. Он он голос мальчика дрогнул. На его лице читались испуг и смертельная усталость, а по щекам всё ещё текли слёзы. Он похитил меня, чтобы я создал Патронус. Он сказал, что убьёт меня, если я не Только я не мог позволить ему убить вас. Разум Бахри до сих пор был в тумане, но всё медленно вставало на свои места. Гарри Поттер единственный волшебник, который выжил после смертельного проклятия. Возможно, Бахри и удалось бы уклониться от зелёной смерти. Он, конечно, пытался это сделать, но если дело дойдёт до Везенгомота, там решат, что на лицо долг жизни благородному дому. Понятно, прорычал Бахри уже мягче. Он направился к мальчику. Сынок, мне жаль, что ты через такое прошёл, но тебе следует бросить мантию и палочку на пол. Остальная часть Гарри Поттера появилась из невидимости. Стало видно промокшая от пота мантия с синей Хогвартской оторочкой. Правая рука сжимала одиннадцатидюймовую палочку так крепко, что костяшки пальцев побелели. Палочку, повторил Бахри. Простите, прошептал одиннадцатилетний мальчик. Вот. И он протянул её Бахри. Бахри с огромным трудом подавил рык. Мальчик всё-таки прошёл через многое и только что спас ему жизнь. Чтобы успокоиться, Бахри сделал глубокий вдох и просто протянул руку за палочкой. Послушай, сынок, вообще-то не стоит направлять палочку на Ладонь Бахри почти коснулась палочки, но та слегка дёрнулась, и одновременно раздался шёпот мальчика. Сомниум. Гари смотрел на бесчувственное тело Авроры. Ощущения триумфа не было, лишь сокрушающая отчаянье. Возможно, даже сейчас было ещё не слишком поздно. Гари повернулся и посмотрел туда, где неподвижно лежала зелёная змея. Учитель прошепял Игари. Друг, пожалуйста. Ты жив? Его охватил дикий страх. Он совершенно забыл, что видел, как профессор защиты только что пытался убить полицейского. Гари уже направил палочку на змею, готовясь произнести Инервейт, и тут его разум очнулся и заорал. Он не смел использовать магию на профессоре Квиреле. Острая, раздирающая разум боль, словно его мозг рвётся пополам. Вот что он ощутил, когда его заклинание столкнулось с заклинанием профессора Квирла. Он почувствовал, что его магия и магия профессора схожи, но совершенно не сочетаемы. Именно об этом постоянно предупреждало чувство тревоги, если Гари и профессор Квирл окажутся слишком близко или используют магию друг на друге. или даже если их заклинания пересекутся, случится что-то ужасное и непостижимое. Их магия срезонирует и выйдет из-под контроля. Гари смотрел на змею. Он не был уверен, дышит та или нет. Истекали последние секунды. Он повернулся к аврору, который видел мальчика, которого и выжил, который знал. Осознание всего масштаба бедствия тысячи тонн обрушилось на Гари. Он сумел усыпить Аврору, но больше ничего нельзя было сделать и исправить. Миссия провалена, всё провалено. Он проиграл. От потрясения, волнения и отчаяния он совершенно не думал о самом важном, не видел очевидного, не понимал, откуда берётся это отчаяние, не понимал, что ему нужно вновь вызвать истинную форму патронуса. А затем уже стало слишком поздно. Аврор Ли и Аврор Маккаскер расставляли стулья вокруг стола, поэтому они одновременно увидели, как снаружи к окну подлетел ногой скелетоподобный ужас и завис в воздухе. Одного этого зрелища было достаточно, чтобы у обоих заболела голова. Голос, который они услышали, мог бы принадлежать давно разложившемуся трупу, и сами слова, казалось, давно уже состарились и умерли. Речь Дементора резала слух. «Белатриса Блэк не в камере!» Секунда потрясённой тишины. А затем Ли сорвался со стула и бросился к коммуникатору, чтобы вызвать подкрепление из министерства. Макэскер же схватил своё зеркало и лихорадочно начал вызывать трёх Авроров, что были в патруле.